Ну, а Пахому Лабушкину, который тогда только-только адмиральский чин получил, в том отваживании поучаствовать пришлось. Он как раз пришел в Усть-Амурск с очередным конвоем с переселенцами, ну и отправился с Усть-Амурской эскадрой, кою тогда адмирал Дерамор возглавлял, в плавании Кэдза. Патрик Дерамор был родом из Голландии. И настолько прикипел к России, что когда всем подданным Соединенных Провинций вышло строгое повеление обратно на родину возвратиться, и сделать сие отказался и, приняв подданство царя русского, а также таинство православного крещения, остался служить царю Федору, верно исполняя все его повеления. Ну да среди тех голландцев, Кто давно в России жил, так многие поступили. А в это плавание адмирал собирался, поскольку казачки весть прислали, что эти самые сямуря набег на них готовят, причем числом шибко большим. Чуть ли не сто кораблей должны воинов вести. Им про то доложили Айну, кои со своими сородичами, что уже под рукой сямуря находились, миновую торговлю вели. Вот дер попросил, чтобы к его эскадре присоединились два военных корабля из каравана переселенцами, кои пахом привел. Сто кораблей, пусть даже каждый из них размером обычно поменее флейта был и вообще пушек не имел, сила немалая. «Эх, и славно они тогда подрались!» Два флота буквально наткнулись друг на друга в предрассветных сумерках. Адмирал Дерамор шел к Чигиринскому острогу, главному казачьему поселению Наэдза. Кое казаки в честь своей отставленной родимой сторонки назвали, а Сямура шли туда же, но специально взяли море с те, чтобы их армаду с берега рассмотреть было невозможно. Ну и влетели друг в друга. Ох, и бой не была! На корабле Пахома Галеоне Святой Андрей Первозванный от частой стрельбы шесть пушек взорвалось. Три шедших впереди Галеона, на высокие борта, коих с низких палуб судов и Самуря взобраться было сложно, двигались вперед. просто тараня, гораздо менее прочные грибные галеры и Самуря. Но те, даже попав под удар, не пытались спастись, а упрямо сигали с палубы мачт, пытаясь ворваться на палубы русских кораблей. Немногим сие удавалось. В середине сражения верхние, расположенные на открытой палубе батареи всех русских кораблей, уже не могли вести огонь по кораблям «Сямуря», поскольку превратились в сплошное поле боя. Но нижние, повинуясь строгому приказу адмирала Дерамора, отданному им в самом начале битвы, продолжали бить и бить по судам Самуря. Сами корабли в том бою, в отличие от большинства других, пострадали мало. Зато потери в личном составе русские моряки понесли просто чудовищнее. В команде флейта «Амурский» После окончания сражения осталось всего семь человек, считая и матросов, и артиллеристов. Остальные, в том числе и капитан, полегли в рукопашный. Да и на других кораблях, не то что не раненными, а хотя бы дееспособными, осталась в лучшем случае половина экипажа. Остальные были убиты, либо шибко ранены. На флот Сямуря до казачьих земель не дошел. Спустя четыре часа к месту сражения подошли казачьи корабли, привлеченные раскатами пушечных залпов, доносившихся со стороны открытого моря. Им осталось лишь захватить несколько еще державшихся на плаву, но сильно побитых артиллерией кораблей Самуря, на коих их перевозились припасы, и поэтому они... Лишенные многочисленных команды и десанта почти не участвовали в сражении. Да взять на буксир пару практически лишившихся команд русских кораблей. Остальные сумели самостоятельно добраться до бухты Чигиринского острога. Благодарность казачков тогда оказалась безмерной, и всю ту неделю что галеон пахома Лабушкина простоял у берегов Эдзо. Они кормили моряков до отвала и поили до изумления. — Ну что ж, господа, — подытожил адмирал, опуская подзорную трубу, — цель нашего путешествия на горизонте. Погода благоприятствует. Я ожидаю, что окончание нашего плавания через два океана пройдет без неприятных сюрпризей. — А вас, господин Душ Сантуш, обратился адмирал к португальцу, перейдя на знакомую латынь, коей они оба владели в мире, достаточной для свободного общения. — Я бы попросил еще раз просветить меня в отношении церемоний, кои предстоят мне вскоре после прибытия. На внешний рейд бомбейского порта военные корабли встали в два часа пополудни. Бывший португальский форт уже занимал русский гарнизон, хотя его численность пока еще не превышала одной роты. Пушки его были старыми, годными скорее на переплавку, и именно вследствие этого португальцы не стали забирать их с форта. Так что в данный момент... Форт Токма лишь смотрелся грозно, но до сие дела было поправимым. На военных кораблях приплыло два стрелецких полка из состава тех войск, кои дрались со шведами в Лифляндии, а после были выведены в гарнизоны для отдыха и пополнения. Ну и для обеспечения того, чтобы в то время как русская армия громит шведов на севере, никто иной не вздумал покуситься на русские границы в каком ином месте. К тому времени, как стала готовиться сия экспедиция, эти полки уже были полностью укомплектованы, их лишний состав успел хорошенько отдохнуть, а царю-батюшке стало понятно, что война выиграна, враг совершенно разбит, и сии части можно безопасно изъять из крепостных гарнизонов. Ежели какой враг и покуситься на русской границе, его есть кому встретить и без сих двух полков. Также на кораблях эскадры базировался сводный казачий отряд числом в шесть сотен сабель, составленный из тех сорвиголов, коим оказалось мало Северной войны. И они желали еще повоевать в дальних странах. И три роты пушкарей крепостной артиллерии. А в трюмах за балласта лежало сорок чугунных крупнокалиберных пушек, предназначенных для замены древних португальских орудий форта. Он и вместе с пушкарями были просто сняты из двинских крепостей и отправлены сюда. Все одно никакой войны с поляками. Границу, с коими прикрывали эти крепости, в ближайшие лет десять ждать было нельзя. Многие говорили, что сия и вообще оно не невозможно, но царь в этом отношении всегда был осторожен. Посему при разговоре с адмиралом Лабушкиным упомянул... Именно этот сорок, сказав, что где за десять то лет Двинские крепости пушками точно пополнить успеет, даже при том, что также надобно было обустраивать новые земли, Ифляндию и Финляндию, на месте которых были образованы четыре губернии: пусть Двинская, по имени Нового города, чьей частью теперь Должна была стать старая Рига, Юрьевская, морская, как теперь именовалось поселение, возводившееся на месте дотла сгоревшего Гессингфорса. Ну, до меньшей опасности новой вспышки чумы. И Кабовская: Города строить, крепостями укреплять, Людишками заселять. Купеческие же корабли Немедленно встали под разгрузку. С купцами же ведь как оно? Многоопытному купцу время дорого. Чем быстрее товар, Бо деньгу в оборот пустил, Тем быстрее она прибыток приносить зачнет. Какой товар здесь, в Индии, С наибольшей выгодой продать возможно, Русские купцы уже знали. Чей не первый год здесь торгуют. Бомбей был городом новым. Своего раджи, то есть как бы, если по-русски считать, местного князя, здесь не было, но граничил землями таковых имеющими, хотя все они стояли под рукой султана Индусского, великим моголом именуемого. Так вот, один из местных хараджей прислал адмиралу приглашение посетить его летний дворец неподалеку от Бомбея. По элику Царь-батюшка повелел к местным властям подходить со всем бежеством. Адмирал Лабушкин отправился в гости на следующий день, ругаясь сквозь зубы, поскольку дел на эскадре, было еще море морское. Вслед за купеческими встали под разгрузку и военные корабли, выгружая стрельцов и пушки. Разгруженные корабли... Надобно было ставить на клингование, чистить обросшее за время долгого путешествия днища. Потому как открывать охоту за пиратами, с той скоростью полного хода, кою показывали обросшие корабли, было только курам куром насмех. Однако политес есть политес. Адмирал взял толмача сержанта драгуна из бывших школьных отроков, владеющего индусской речью, а также дьяка, прикомандированного к нему посольским приказам, и двинулся во дворец Раджи. На хозяйстве оставил капитана Сабню, кой командовал его флагманским галеоном «три святителя».